Родился в 1930 году, закончил высшее военно-морское училище. Автор романов Степан Сергеевич, «Затяжной выстрел», «Кровь», «Лопушок», многих повестей и рассказов. В 1997 году удостоен премии «Букер» за опубликованные в новом мире роман «Клетка». Живет в Москве. Немолодой мужчина, с недавних пор обитавший в этой пятиэтажке и собою дополнявший скромную, но не убогую мебель, не мог в одно июньское утро не прислушаться к сполошенным голосам за дверью, не мог не догадаться, кто сейчас пожалует к нему, и приготовил незваным гостям достойную встречу. В квартиру же вломилась общественная комиссия, два бандитской внешности лица мужского пола, соседи по подъезду, и вертлявая накрашенная девица, техник-смотритель Жека, ворвалась, нарушив установленную Конституцией СССР, неприкосновенность жилища. Гражданин, прописанный в оскверненной пришельцами однокомнатной квартире, обладал, однако, философским складом ума, то есть понимал, что что наглым вторжением этим скрепляется и цементируется великая историческая общность, советский народ, единая многомиллионная семья. И домочадцы, вольные без спроса переходить из одной комнаты в другую, и все возникающие при этом скандалы — мелкая свара любящих родственников. Поэтому-то и было гражданином проявлено гостеприимство. Он виноват, щутка улыбка — Слушал долгие и гневные речи сожителей по дому, обеспокоенных тем, что не далее, как вчера в соседнем подъезде уехавшая на дачу пенсионерка забыла по рассеянности закрыть кран и залила квартиру этажом ниже. Событие сие было ему уже известно. Весь вчерашний вечер просидел мужчина у окна, наслаждаясь перебранкой на скамеечках у подъезда. Да и вообще... Занудливый человек этот всегда изучал все угрожавшие жильцам объявления на досках и стендах. Водопад скоропалительных обвинений обрушился теперь на него. Ему припомнили многодневные отлучки. Трубы ведь постоянно протекают, а электропроводка имеет обычай загораться. Правда, по части оплаты коммунальных услуг никаких претензий комиссия не высказала. Да и выдвинуть не могла, поскольку человек всего три месяца назад сюда въехал. Удрученный хозяин квартиры прервал, наконец, понурое молчание и смиренно поправил председателя комиссии, сделав крохотное уточнение. Бузгалин — его фамилия. Бузгалин, а не булгарин, как изволили сейчас выразиться. Затем Бузгалин, ни в коем случае не булгарин, Скорбно признал все свои ошибки, промолвив, что учтет высказанные замечания. И впредь будет зорко следить за санитарно-техническим состоянием квартиры. Времени у него для этого достаточно. Здоровье стало пошаливать, сказались условия нелегкого труда в геологических партиях, никаких уже полевых экспедиций, а если и будет отлучаться, то только на дачу, куда и собирается сейчас ехать а перед дальней дорогой положено по русскому обычаю посашок так не присоединитесь ли вы ко мне дорогие друзья и холодильник теоретически подкованного геолога покинула бутылка водки вслед ей шмякнулась на клеенку жирнобокая селедка Ужековской девицы зачесались руки рыбину она лихо разделала показала женскую прыть, заодно крутанув ладным задочком, тем самым как бы одарив хозяина реабилитированной квартиры беглой улыбкой. А тот несколько разомлел от выпитого и грустно признался. Рад, рад он светлому будущему своему. Не будет отныне безлюдных песков с шипящими гюрзами под ногами. Уйдут в прошлое дожди в пригорьях в Сихоте-Алине и стужи под Якутском.